Совместно. В том же письме, беспокоясь за здоровье Карла из-за ревматических болей, он писал, «Закажи себе два больших фланелевых мешка такой величины, чтобы они полностью прикрывали больные места. Мешки эти наполни отрубями и согревай их время от времени в печке до такой температуры, какой ты только в состоянии выносить. При этом ты должен оставаться в кровати, тепло укрывшись». Болезнь крайне угнетала Маркса. Он был невесел и раздражен. В доме на мейтлен парк рот почти все лето жил друг юности Карла, брат его жены Эдгар фон Вестфален, приехавший из Техаса, куда собирался снова со временем вернуться. Участник Союза коммунистов в Брюсселе, он за долгие годы, проведенные в американских степях, значительно изменился. В уединении этот, по сути, своей хороший человек усвоил самый узкий вид эгоизма. Он не обогатил души, не развился умственно, шагнул назад. Маркс внимательно присматривался к нему, печалясь о том, что потерял соратника-бойца. Но Лаура находила, что дядя Эдгар в высшей степени славный парень, и Туси также любила проводить с ним часы досуга, находя его забавным. Только Женихин видела опустошенность Эдгара и соглашалась с мыслью отца о том, что бывшего коммуниста сгубили отшельничество, отсутствие больших целей и работы для людей. Добродушный по природе... Он напоминал, по мнению Карла, своим откровенным и непроницаемым эгоизмом ласковую кошку. Естественным следствием такой жизни стал постоянный страх болезни и смерти, который с некоторых пор начал терзать Эдгара фон Вестфалина. «Черт возьми, ты ли это?» — вопрошал Карл своего Шурина, когда тот принимался жаловаться на плохое самочувствие и несварение желудка. Ты, который раньше чувствовал себя в безопасности даже среди тигров, леопардов и змей. Эдгар отговаривался тем, что старый покончил счет и с прежней жизнью. Мне остается одно — заботиться только о своем здоровье. Слушая Шурина, Карл с глубокой горечью думал о том, как много людей он потерял. Лучшие из лучших его друзей, такие как Вильгельм Вольф, Георг Вейерт, Конрад Шрам — преждевременно сошли в могилу, другие умерли для борьбы. Прикованный болезнями к постели, Карл с увлечением занимался астрономией. Бескрайные просторы Вселенной, далекие звезды и планеты влекли его вечно ненасытимый мозг. Он хотел знать все, что только можно было постичь человеку. Теория Лапласа об образовании небесной системы, научное объяснение вращения различных тел вокруг своей оси Закон различия вращения планет Кирквуда и многое другое о науке о Вселенной тревожили его мысль. Познавать — вот высшее наслаждение, которое открылось Марксу с юности. Как и Гегель, он страстно увлекался астрофизикой. Не меньше влекла его математика, без которой он не представлял себе науки. Долги росли, все вещи снова были снесены в ломбард. Уверяю тебя, писал Карл Фридриху, что я лучше дал бы себе отсечь большие пальцы, чем написать тебе это письмо. Это может прямо довести до отчаяния, мысли, что полжизни находишься в зависимости от других. Единственная мысль, которая меня при этом поддерживает, это то, что мы оба ведем дело на компанейских началах, причем я отдаю свое время теоретической партийной стороне дела. Я, правда, занимаю квартиру слишком дорогую для моего положения, да и кроме того... Мы этот год жили лучше, чем когда-либо, но это единственный способ дать детям возможность поддерживать такие связи и отношения, которые могли бы обеспечить их будущее, не говоря уже о необходимости хоть короткое время вознаградить их за все, что они выстрадали. Я думаю, что ты сам будешь того мнения, что если даже рассматривать это с чисто купеческой точки зрения, то теперь был бы неуместен чисто пролетарский образ жизни, который был бы очень хорош, если бы мы были с женой одни, или если бы мои девочки были мальчиками. Энгельс тотчас же оказал Марксу необходимую денежную помощь, но еще много лет семью Маркса терзала бедность. В конце сентября 1865 года в Лондоне состоялась первая конференция интернационала. Она была созвана по настоянию Маркса, который считал, что секции Международного товарищества рабочих еще недостаточно окрепли и не готовы к созыву общего Конгресса. Большинство представителей рабочего движения придерживались мелкобуржуазно-социалистических взглядов, приверженцы научного коммунизма.